Процедуры прояснения причинно-следственных отношений Прояснение причинно-следственных отношений направлено на то, чтобы помочь индивиду увидеть и выделить причинно-следственные факторы, действующие в его жизни. Как уже упоминалось, иногда пациенты с ПРЛ испытывают явные трудности с вниманием к значимым причинно-следственным факторам и из-за этого не могут вести себя так, чтобы достичь позитивных результатов. В других случаях они уделяют внимание, но не могут выделить или запомнить важных правил. Выделяют два вида терапевтического вмешательства в рамках прояснения причинно-следственных отношений. Во-первых, терапевт подчеркивает естественные правила, которые действуют в жизни пациента. Терапевт помогает пациенту обратить внимание и выделить отношения «если то». В этом смысле прояснение причинно-следственных отношений выступает составляющей поведенческого анализа, инсайта и стратегий реципрокной коммуникации. Во-вторых, терапевт объясняет правила, которые будут действовать в новых ситуациях, встречающихся пациенту, и подчеркивает адекватные ожидания. Прояснение причинно-следственных отношений в этом смысле используется в основном с учетом возможностей, то есть причинно-следственных факторов, имеющихся в рамках терапии. Процедуры прояснения причинно-следственных отношений обсуждаются ниже и приводятся в таблице 11.5. Таблица 11.5. Процедуры прояснения причинно-следственных отношений. Подчеркивание имеющихся причинно следственных отношений терапевт направляет внимание пациента на результаты его поведения, которые проявляются в повседневной жизни, на последствия проблемного поведения пациента, на влияние других людей на поведение пациента и их реакцию на него, на влияние поведения пациента на терапевтические отношения, на влияние поведения пациента на терапевтические результаты. Терапевт не забывает применять процедуры прояснения причинно-следственных отношений при использовании поведенческого анализа, инсайта и реципрокной коммуникации. Прояснение будущих причинно-следственных отношений в терапии, особенно при ориентации пациента на ДПТ в целом или на определенные терапевтические процедуры. Как поступит терапевт при определенном поведении пациента, особенно суицидальном и препятствующем терапии, Что может ожидать пациент от терапевта и терапевтических процедур?